Глава 61. «Беззвучный крик тоски» — наполнял теперь палату. Сноска. «Беззвучный крик тоски» — строка из стихотворения выдающегося французского поэта 20 века Жака Привера «Вдруг шум». Эта строчка из Привера преследовала Алекса. Как он мог столь точно описать то, что здесь происходило? Все молчали. Все трое были слишком поглощены своими мыслями, слишком старались сделать вид, что все хорошо. Слова нарушили бы волшебную атмосферу, в которой время исчезло. Максим эта встреча, которой она так страшилась, принесла облегчение. Однако, радуясь ей, она чувствовала себя эгоисткой, так как знала, что должна будет опять оставить свою дочь. Жизнь, как и болезнь, бывает иногда очень сурово, и не надо тянуть время. Она терпеть не могла душераздирающее прощание и хотела расстаться быстро и спокойно. Зачем обрекать свою дочь на лишние страдания? Как ни странно, Максим вспомнила слова из песни знаменитой французской певицы Далиды. «Да, я хочу умереть на сцене, с искрящейся душой, умереть легко на последнем свидании». Ее сцена ⁇ больничная кровать с белыми накрахмаленными простынями, но душа у нее искрится. Из серой блеклой, она окрашиваясь разными оттенками, превратилась в сияющую всеми цветами радуги. И у нее, Максин, случилось даже не одно, а два последних свидания с Алексом и с Леони. Ей несказанно повезло встретить их на своем пути круг замкнулся. Необходимо было расставаться с молодыми в здравом уме. Так, по крайней мере, она будет окружена двумя любящими людьми и здесь, и там, где, как она надеялась, ее уже ждали. Хотя при мысли о расставании с Леони и Алексом сердце ее разрывалось. Она утешалась, думая, что они позаботятся друг о друге. Алекс чувствовал, что происходит в душе у Максима. Они уже стали достаточно близки, чтобы он был способен это понять. Совместный побег создает прочные связи между людьми. Алекс выразительно посмотрел на Максин, и она грустно улыбнулась в ответ: Мне пора прощаться с вами. Алекс подался вперед и вцепился в спинку кровати. Еще не время, Максин! Она пожала плечами. Вам надо побороться! Врач сказал, что сделают анализы. «Я прекрасно знаю, что со мной. И не нуждаясь в том, чтобы какой-то тип в белом халате это подтвердил». Она легла на спину и скрестила руки на груди на манер средневековых надгробных статуй. Потом, приняв благообразный вид, закрыла глаза. Воцарилась тишина. Леония едва сдерживала глухие рыдания и готова была броситься обнимать мать, которую она наконец-то узнала. Однако Алекс аккуратно, но твердо удержал ее за руку и наклонился к старой даме. «Что это, позвольте спросить, вы делаете? Думаете, вы фараон, что ли? Я не готов бальзамировать ваше тело. Я, конечно, понимал, что вы старая, но не представлял до какой степени. Максин открыла сверкающие гневом глаза и уселась со стремительностью, поразительной для человека, отдавшего Богу душу, а затем со всего маху треснула Алекса по плечу. Я не старая, а винтажная, и как все винтажное, я вхожу в моду или выходите из нее. Алекс получил еще одну затрещину, а на лице Максин появился легкий румянец. Я не дряхлая. А старинная. И как все старинное, я редкая и ценная. Или разбитая. Разбитая можно склеить. Рад это слышать от вас. Максин промолчала, виде довольно улыбающегося Алекса. Она нахмурила брови, а потом весело расхохоталась. Ученик превзошел учителя. Леони молча присутствовала при этой странной перепалке. Она не все поняла. Но, увидев, что Максин обрела силы, успокоилась. Может, она все-таки успеет узнать поближе свою мать. Врач вошел в палату без стука. Впрочем, он, возможно, и постучал, но никто не услышал. Это был высокий и худой мужчина, сосунувшимся и почти серым лицом. Алекс уже видел его раньше, но из-за опасного состояния Максин не разглядел внимательно. Обнаружив, что он выглядит усталым или даже больным, Алекс пришел в замешательство. Разве врач не должен быть живой рекламой своей больницы? Он бы доверял больше искулапу, кулапу атлетического телосложения. Розовощекому, белозубому и аккуратно причесанному. Тогда как этот, казалось, встал в три часа ночи и сунул пальцы в розетку, чтобы проснуться. А Алекс хотел чтобы у Максим было только все самое лучшее. Врач оглядел палату и сфокусировал взгляд на старой даме. Он медленно пошел к ней торжественным шагом, словно собирался объявить плохую новость. Его тяжелые шаги по сероватому липучему линолеуму раздавались столь ритмично, что молодой человек вздрогнул. Из кармана его халата выглядывали очки. Подслеповатый врач. Не зря Алекс отнёсся к нему с недоверием. Он хотел идеального врача, который принесёт только хорошие новости. Врач достал очки, водрузил их на кончик носа и прокашлялся. «Мадам?» «Максим», — перебила она его. Он поправил очки. «Как вам будет угодно, Максин. Вы попали к нам после обморока». Не тратьте попусту слова. Я прекрасно знаю, что вы скажете. Не уверен. Она в удивлении широко открыла глаза. На мгновение они схлестнулись взглядами, не собираясь сдаваться. Максим взорвалась. Если у вас белый халат и трубка на шее, по-вашему, вы лучше меня знаете, что со мной? Максим кипятилась, глаза ее метали молнии. Она грозно направила палец в сторону врача. Вам про меня неизвестно ничего. Ни кем я была, никто я есть, никем буду. Вы еще не ощущали предвестия немощи. Для вас я лишь набор симптомов. Максимум — интересный случай. На худой конец абуза, которую сбагривают, прописав паллиатив. Вы мните себя Богом, запрещая мне умереть достойно и по убеждению, потому что это напоминает вам, что вы смертны. Вы тоже станете старым и больным, «И ваш Гиппократ вам не поможет!» Врач выдержал удар с иронией во взгляде. Он повернулся к Алексу. «Ваша бабушка всегда так себя ведет. «Она мне не бабушка», — ответил молодой человек, подмигнув. «Она моя сестра». Врач недоумение пожал плечами. Пережитое потрясение, судя по всему, оказалось сильнее, чем он предполагал. Надо будет попросить зайти к ним коллегу-психиатра». Он приготовился сообщить официальным тоном результаты анализов, когда вдруг перехватил взгляд, которым обменивались старая дама и молодой человек. Врач поразился, сколько в нем было нежности, соучастия и доверия. Глубокая привязанность, видимо, объединявшая их, тронула его сильнее, чем он ожидал. Он отогнал от лица воображаемую муху. Короче, после вашего обморока мы взяли ряд анализов. Не стоило беспокоиться. Лучше бы вы занимались теми, у кого есть шанс выжить. Собой, например. Вы давно смотрели на себя в зеркало? Когда вы последний раз высыпались? Врач в явном затруднении почесал затылок. Ммм, точно не помню. Вам надо следить за питанием. «Вы совсем отощали?» Он растерянно взглянул на болтавшийся на нем халат и на свой впалый живот. «Вы занимаетесь спортом? Вы женаты? У вас есть дети? Есть хобби? Вы книги читаете?» «Ладно вам, Максим. Я думаю, все поняли вашу позицию», — вмешался Алекс. Он хотел вытащить врача из-под целой лавины вопросов, а особенно вернуться к тому, что его волновало больше всего, результатом анализов. Он понимал, что она пытается выиграть время. Но старую даму невозможно было взять голыми руками. — Вы зря тратите время со мной. Вам надо лишь немного увеличить дозу морфина, и делу придет конец. Она показала пальцем на Леония Алекса. — Они вас не выдадут. Врач обернулся к Алексу, покорно кивнувшему головой, а затем к Леони, которая прятала лицо под носовым платком. Не думаю, что это нам понадобится. Это не так уж и тяжело, продолжила Максим тоном, который свидетельствовал как раз об обратном. Я вас прекрасно понимаю. Вы не хотите себя запятнать. Достоинство старой дамы не в счет, когда речь идет об успешной карьере. Если соизволите меня больше не перебивать, я смогу вам кое-что объяснить. Максин уже открыла рот, чтобы возразить, но Алекс жестом ее остановил. Уж и сказать ничего нельзя. Старая дама закуталась в стерильную простыню с картинным величием, достойным Клеопатры, приготовившейся к укусу змеи. Она легла на бок, демонстративно повернувшись спиной ко всем, кто был в палате, и, нахмурив брови, уставилась в окно. Алексу показалось, что она пробормотала грубиян, но он бы в этом не поклялся. Врач, не первый раз имевший дело с упрямыми, как бараны, пациентами, должен был признать, что Максим превзошла всех. Но так как ему было не привыкать, он решил срочно воспользоваться тишиной, чтобы сообщить необходимую информацию. Он и так потерял кучу времени, а ему еще надо было обойти других пациентов и сообщить им не всегда хорошие новости. Вы, конечно, не здоровы, Максин дернула плечом и простыня слегка сползла с ее руки. Но у вас нет болезни Альцгеймера. Что? Хором воскликнули ли они с Алексом. Но Максим сочла, что это уже чересчур, и одним рывком сбросила простыню на пол. «Вы черт знает, что готовы придумать, лишь бы держать людей в больнице! Я все знаю про эту болезнь. От нее умер мой муж, и у меня ее симптомы. Переделайте ваши анализы, они неправильные. Непроходящая усталость, головные боли, гул в ушах». Одышка, бледность, провалы в памяти, онемение рук и ног, головокружение, повышенная раздражительность, потеря веса, депрессия, спутанность сознания. Губы Максин кривились от тревоги, изумления и нетерпения одновременно. «Нет, раздражительности нет». Врач выразительно посмотрел на Алекса и Леони, но никто из них не заметил этого. Оба были просто ошарашены. Происходящее не укладывалось у них в голове. Алекс, не выдержав напряжения, спросил. «Так у нее есть Альцгеймер или нет?» «Нет». «А как же симптомы?» «Это симптомы перниционной анемии. Они действительно схожи с болезнью Альцгеймера, но анализы вещь неоспоримая. Максин» у вас дефицит витамина В12». Врач замолчал. «Видимо, для того, чтобы дать присутствующим время переварить информацию. А может, он ждал аплодисментов в награду за правильно поставленный сложный диагноз?» Так как никто не реагировал, он продолжил. «При отсутствии лечения Пернициозная анемия может затронуть чувствительные и двигательные нервы и вызвать неврологические осложнения, близкие к проблемам при болезни Альцгеймера. Речь идет о нарушении, развивающемся постепенно. На мгновение у Алекса проснулась надежда. Никакого Альцгеймера у Максин нет, и нет больше речи об эвтаназии. Но затем сомнения и страх вновь охватили его. «Лечится ли пернициозная анемия?» Термин не обещал ничего хорошего. «Пернициозная» значит «нехорошее, вредное, пагубное». Это наводило на мысль о какой-то каверзе, об отраве, которая медленно, но верно распространялась по всему телу, прежде чем нанести роковой удар. Если существует справедливость в этом мире, если есть где-то Бог — Он не может играть в русскую рулетку с его чувствами. Ведь не для того же Алекс узнал о том, что у Максин нет Альцгеймера, чтобы выяснить, что она страдает от другой неизлечимой болезни. А это можно вылечить? Алекс почти прошептал вопрос, как будто лекарство было здесь, в палате, и могло исчезнуть, испугавшись громкого голоса. Раньше, когда болезнь была плохо изучена, Она неминуемо вела к смерти после долгих лет страданий. Как ее лечить, не знали. Алекс сам тому, не заметив, затаил дыхание. Он ждал продолжения. В наши дни, благодаря достижениям современной медицины, курс витамина В12 в больших дозах позволяет ликвидировать эту недостаточность. Люди могут после этого жить нормальной жизнью. Максим, казалось, сказанно не убедила. А каковы причины этой болезни? Она зачастую наследственная и по большей части затрагивает людей, имеющих скандинавские или североевропейские корни. Пожилые люди подвержены ей в первую очередь. Ваш желудок и тонкий кишечник не могут усвоить витамин В12, который вы поглощаете вместе с пищей. Врач придвинулся поближе к кровати Максин. Я назначу вам интенсивный курс из пяти 7 инъекций. Мы понаблюдаем за вами, чтобы посмотреть, как пойдет лечение. Но, вообще-то, вы должны себя почувствовать лучше уже через двое-трое суток. А впоследствии вам надо будет непременно делать инъекции витамина В12 не реже, чем раз в месяц. В пахнущей антисептиком палате опять наступила тишина. Все замерли. Алекс с Леони пристально смотрели на Максин и ждали ее реакции. Ну что ж, обратно в дом престарелых. Попадаю на клетку тюрьма, теряю ход и лишаюсь 20 тысяч франков. Сноска. Одно из правил игры в монополию. Боюсь, что все не так просто. Вид у врача был смущенный, что не понравилось Алексу. «Это не предвещало ничего хорошего». Молодой человек стиснул зубы. «По крайней мере, для вашего внука», — продолжил врач, указав пальцем на Алекса. «Полицейские здесь и желают с вами поговорить. Я попросил их подождать, но они очень настойчивы». «Так вы знаете...» От страха Алекс задал вопрос едва слышно. Картинка тюремной камеры крутилась у него в голове и мешала думать о чем-то другом. За последние два дня суровых испытаний эмоциональные качели измотали его. Сердце его, в конце концов, не выдержит. Депрессивная апатия приучила его к спасительной капсуле. А теперь он был легко раним. После встречи с Максим его броня дала трещину. Он обнажил свое сердце, и в этом был риск как для слишком белой кожи под первыми лучами солнца. Он почувствовал, как ужасный, но привычный камень ложится ему на грудь. Неподъемная тяжесть вновь сковала тело и не давала дышать. Он постарался не впадать в панику. Сейчас, сейчас он успокоится, и все будет в порядке. Но это не проходило. Более того, ему становилось хуже. В глазах заплясали белые точки. Его охватил жуткий страх, а череп сдавила со страшной силой. Белые пятна увеличивались, он слышал чьи-то голоса, но они были где-то далеко. Ноги у него подкосились, и наступила полная темнота.